Глава 8. Было три часа. День уже начал мутнеть. Сверху из грустной мглы все так же медленно, строго вертикально опускался белый, влажный, отяжелевший пух. Природа подтверждала решение Фёдора Ивановича. Войдя в свою комнату, он зажег свет, снял полушубок, встряхнул его и сразу же застегнув на все пуговицы, бросил получившееся вальковатое туловище на постель.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 «Неужели нельзя дать заснуть больному человеку? Отстаньте, ради бога!» Он захныкал. «Ну что же это за...» Уронил трубку, поднял оха и, отдуваясь, не мог никак уложить ее на место. Наконец попал как надо. «Караулит», — сказал, глядя на аппарат. «Поняли теперь, что не судьба». «А почему же... Зачем тогда я вам... до утра...» «Зачем?» «Сейчас скажу. Видите рюкзак? Вы же. Сейчас я выйду отсюда, и больше меня здесь не увидит. А вы одна тут останетесь сидеть, где сидите». «А как же ваш иностранец?» — шепнула она. «Потому меня и караулят. Чтоб сидел на месте. Чтоб не сбежал. Этим иностранцам прикрывшись, чтоб не ушел. Сейчас вот уйду, а вы останетесь дежурить тут до утра, если у вас нет возражений».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 Я не сдамся, Федор Иванович. Я не могу нажать на своем теле кнопку и перестать мечтать. Стрегалёв так говорил. Вы были там год назад? Я и Стрегалёва могла полюбить, — тихо сказала она. Больше никого нет, кроме одного. Она усмехнулась и шмыгнула носом. Тут, ранее трепля душу, отчаянно зазвонил телефон. Не трогайте рана.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 Горячая дрема сквозь ледяные ручьи озноба охватила Федор Ивановича. Боль в боку и груди успокоилась, и он заснул. «Прохорище!» — вдруг раздался около него громкий мальчишеский голос шофёра. Федор Иванович очнулся. Машина медленно останавливалась. По обе стороны шоссе опять угадывались дома, светились мирные окна.